Глава 13 Я смотрела на ряды пожелтевших берёз, мелькающих вдоль дороги. Когда-то я любила осень. Она вдохновляла разнообразием красок. Рисовала не раз полюбившиеся пейзажи природы. А теперь с этим сезоном связано самое страшное событие в моей жизни. Только сейчас я повзрослела настолько, что начинаю ценить жизнь по-другому — Не время, которое раньше мне казалось важным и быстротечным, а близких, которых можно потерять и нельзя заменить. Самое главное, что нужно беречь от родных людей, ведь их жизнь бесценна. Когда есть семья, воспринимаешь всё как должное, не потому что не ценишь их, а потому что они были, есть и будут. Можно отложить отпуск или, приехав к родителям, проводить время с друзьями. Можно не позвонить сегодня и, закружившись, забыть позвонить завтра. Проходит неделя, а ты так и не звонишь. Но это ошибка. Теперь я знаю, что роковая ошибка. Родители не будут с нами всегда раздирающую изнутри пустоту и чувство бескрайней безысходности, бесконечную тоску по человеку, которого больше никогда не увидишь, нельзя заполнить ничем. Раньше достаточно было приехать домой. Теперь хоть в лепёшку разбейся, кричи, вой, подыхай, папа всё равно не вернётся. Я хотела подготовить Анжелику, да и себя, к знакомству дочери с Артёмом. Но он настоял, чтобы довести меня до Москвы, и больше не хотел откладывать встречу с малышкой. Кажется, он боится, что я могу передумать. Напрасно. Как бы сильно не хотела оградить Лику от всех разочарований, я просто не могу лишать её тех чувств, которые мы испытываем к родному человеку. «Ведь отец может уберечь дочь от всех невзгод в жизни», В детстве я не боялась ничего, потому что был папа, который одним словом мог разогнать всех моих тараканов в голове. Защитить, вселить уверенность, научить быть смелой и любить так, как не полюбит больше ни один мужчина. Искренне, крепко, безвозмездно. Я всегда знала, что бы я ни натворила, папа никогда не отвернется от меня. Я могла только довериться Артёму. Доверить ему самое дорогое — нашу дочь. Я не жду, что он будет таким же, как мой папа. Пусть он просто будет. Пусть Анжелика сама решит, когда подрастёт, присутствовать ему в её жизни или нет. А я больше не буду этому препятствовать. Да, глупо отрицать, что повлиял на моё решение его приезд. Я увидела Артёма с другой стороны, почувствовала его поддержку и защиту. Хочу, чтобы и Анжелика чувствовала это. Наверное, я не должна судить Артёма по поступкам с женщинами, ведь дети важнее всего, и всё, что было у нас, неприменимо к лейке Надеюсь, я не ошиблась. Время расставит всё по местам. «Как ты?» — спросил Артём, глядя на меня с тревогой. Наверное, я слишком долго молчала, смотрела в окно. «Терпимо», — тихо ответила я. Я не хотела разговаривать, это отвлекало от мыслей, а в них я была дома с папой. Очень не хотела уезжать, словно меня разорвали на две части, и одна ехала к дочери, а вторая осталась дома с мамой. Утром набрала хризантем, они всегда у нас цветут до поздней осени, и отнесла папе. Там пока ещё только крест, даже нет фотографии. Мне кажется, так немного легче, словно не до конца осознаёшь, что он здесь, под этой тонной земли. Я уехала, а папа словно остался дома, как всегда скоро позвонит и спросит, когда ехала. Я жду его звонка на подсознательном уровне. Конечно, не дождусь. Больше никогда. Решила забрать Лику и взять отпуск или больничный, хотя знаю, что это, скорее всего, будет грозить разрывом контракта. Придётся вернуться домой к маме с братом. Но это к лучшему. Мы сейчас нужны друг другу, как никогда. Пыталась подумать, как правильно представить Артёма доченьке, но эта мысль не задерживалась в голове. Будь что будет. Я сейчас не могу ни о чём таком думать. Надеюсь, моя смышлённая малышка всё поймёт. Про дедушку пока что ничего говорить не буду. Позже, когда придёт время и когда буду готова. Не знаю, каким чудом мне удалось уснуть, даже несмотря на то, что все раны на сердце и душе безжалостно терзали меня, порой сдавливая грудную клетку так, что просто не могла дышать. Открыла глаза, когда мы въезжали в Москву. Артём, не разбудив меня, умудрился опустить спинку моего сиденья. Позвонила Антону. Он сказал, что Анжелика в саду. Попросила Артёма поехать прямо туда. Как же всё-таки я соскучилась по моей малышке. Нет сил ждать вечера. Артём заметно нервничал. Наверное, не знал, как дочка может отреагировать на него. Я, честно сказать, тоже не знала. Она никогда не спрашивала меня про папу, а я не видела смысла заводить этот разговор. Кажется, малышка вообще не знает значения слова «папа», как и не понимает, что он должен у неё быть. Надеюсь, встреча с отцом не травмирует её психику. Лика бросилась бегом ко мне, как только я открыла дверь. Маленькая моя тоже очень скучала. «Мамочка, почему ты так долго?» — надула губки малышка. «Солнышко, ну прости, пожалуйста, меня. У мамы были очень важные дела. Ответила я, крепко обнимая дочку, а у самой слёзы в глазах стоят. «Хорошо, ты только больше так надолго не уезжай!» «Обещаю, больше не уеду!» — расцеловала её личико. А она крепко обняла меня за шею своими маленькими ручками. Я держала лейку за руку. Она весело подпрыгивала с ноги на ногу. «Вот оно, беззаботное детство. Ничто не должно тревожить детей». Артём заметил нас почти сразу. Он нервно расхаживал возле машины и вдруг замер. В какой-то момент меня охватила паника. Это всё же слишком серьёзный шаг. Не поторопилась ли я, приняв такое решение? Может быть, нужно всё обдумать? Нет, стоп. Всё я делаю правильно. Так и должно быть. Медленно подошли к Артёму. Он смотрел на Анжелику, не моргая. Малышка что-то болтала без умолку а, заметив его, замолчала. Мы стояли напротив Артёма. Папа и дочь смотрели друг на друга, а я на них. «Мама, а кто этот дядя?» Тихо спросила Лика, дёрнув меня за руку. Артём опустился на корточки и произнёс, протянув малышке руку. «Привет». «Мама не разрешает мне здороваться с чужими», нахмурилась моя крошка, точь-в-точь, точь, как её папа. Артём выглядел растерянным, словно забыл все слова в один миг. Тогда я опустилась рядом, обнимая Лику за спину, и сказала. «Солнышко, а он и не чужой». Дочь, не понимая, сверлила Артёма глазами, будто пыталась вспомнить. «Лика, это твой папа». «Папа?» — удивилась дочка. Глаза Артёма потемнели. В них колыхалась боль, печаль, тоска и, кажется, радость. «Да, маленькая, папа», — подтвердила я. «У моей подружки в саду есть папа. Он всегда забирает её, и у других детей тоже. Мама, а почему мой папа не забирает меня?» Посмотрела дочка на меня серьёзно. Артём вздрогнул, словно его больно ужалили. «Он...» Я не могла найти подходящих слов. «Малыш», — тихим голосом произнёс Артём. «Понимаешь, папа потерял вас и очень долго искал. Но теперь, обещаю, тоже буду забирать тебя из сада, если ты разрешишь». «Правда?» — посмотрела она с сомнением на него. «Правда», — уверенно подтвердил Артём. «Мама, можно?» Я в знак согласия кивнула головой. Лика сразу оживилась и заулыбалась. «Мы пойдём гулять?» — спросила дочка. «Нет, Артём...» «Твой папа отвезёт нас домой», — ответила усталая. «А ты теперь тоже с нами будешь жить?» — обратилась она к Артёму. У него даже рот приоткрылся от такого неожиданного вопроса. «Нет, Лика, он живёт в другом городе, там же, где и твоя крёстная», — ответила я за него. «Но папа будет приезжать к тебе, правда?» — перевела взгляд на Артёма. «Конечно», — следом подтвердил он. М -м -м". Недовольно промычала девочка. Я села с Анжеликой на заднее сиденье. Малышка задавала кучу вопросов. Появление папы её явно вдохновило. Странная жизнь. Я потеряла отца, а дочь обрела папу. «А как мне тебя называть?» Лика положила ручку на плечо Артёма. «А как ты хочешь?» — улыбнулся он. «Ну, папа?» — смущенно ответила малышка. «Буду очень рад» признался он, и в зеркале заднего вида поймал мой взгляд. Я вздрогнула и опустила глаза. Артём припарковал автомобиль у подъезда и открыл нам дверь. «Мам, а можно папа зайдёт к нам? Я покажу мои рисунки!» Лейка взяла его за руку. А я растерялась на секунду. Вот так сразу Артём вошёл в нашу жизнь. «Если он не против, — неуверенно выдавила я. С радостью. Артём подхватил Анжелику на руки. Та радостно взвизгнула, а я приоткрыла удивлённый рот. Действительно, существует кровная связь, иначе как объяснить, что Артём с Анжеликой с первой минуты нашли общий язык? Я думала, Лика ещё маленькая ничего не поймёт. Но ошиблась. Она поняла всё. Артём выглядел устало с дороги, но всё же играл с дочкой в конструктор. Он смотрел на неё такими глазами, будто в ней весь смысл его жизни. Хотя почему нет? Ведь для меня она и есть жизнь. Я приготовила ужин и накрыла на стол, хотя самой кусок не лез в горло. Позвала Артёма с ребёнком, а сама пошла в другую комнату, закуталась в плед, сев на диван. Меня знобило. Не от того, что заболеваю, а потому что внутри меня все режет и сжет, и пустота в сердце от потери отца заполняется кровью. Приходится улыбаться, а на самом деле хочется рыдать, потому что всеми мыслями там, на кладбище со своим папочкой. Наверное, с этой болью нельзя смириться, можно только попробовать научиться жить с ней, и, надеюсь, со временем боль притупится или хотя бы я привыкну. Открыла глаза, когда уже стемнело. Опять заснула. Лика. Вскочила на ноги и бросилась к ней в комнату. Открыла дверь и в сердце шевельнулось что-то нежное. Артём уложил её спать, а сам уснул, сидя рядом с ней на полу и положив голову на край кровати. Он тоже очень устал и всё же остался с малышкой, не потревожив меня. Сердце в груди отбивало барабанную дробь. Неужели я настолько в нём ошибалась? Это ощущение семьи, когда он здесь, ещё больше разъедает душу, потому что мы никогда не сможем быть семьёй. А я бы очень хотела, чтобы Анжелика росла в такой же полной семье, как я. Вот и призналась сама себе. Да, я буду мучиться от того, что он рядом, но не с нами, потому что, несмотря ни на что, всё ещё осталось к нему что-то тёплое в моём сердце. Я постелила ему на диване. Не могу же отправить его на ночь, глядя. Оправдываю себя. Да. Где-то в глубине души не хочу его отпускать. С ним как-то спокойно. Хочется, чтобы Лика завтра проснулась, а папа был рядом. Бред? Наверное. Не знаю, что со мной. Внутри столько боли, что я не разбираю чувства. Они перемешались. Тихо тронула Артёма за плечо, он сразу открыл глаза и поднялся на ноги. «Я постелила тебе на диване», — шёпотом произнесла я. «Спасибо, Сонь, но я поеду», — ответил сонно тот. «Артём, ты и так слишком долго в дороге. Переночуй у нас», — вздохнула, а потом добавила. «Мне так будет спокойнее». «Хорошо, спасибо», — также шёпотом ответил он. Я хотела уйти, но Артём остановил, взяв за руку, и что-то кольнуло у меня в сердце. «Ты как?» — с тревогой поинтересовался он. «Ничего, терпимо. Спокойной ночи», — пожелала ему я, отняв руку, уверенная в том, что сама не смогу сомкнуть глаз. «И кажется, я начинаю привыкать к его заботе».